Утром останавливаюсь перед зелёным слизнем на земле, дюймов шесть в длину, три четверти дюйма в ширину, мягкий, почти резиновый, весь липкий, точно внутренности какого-то животного. Вокруг влажно, сыро, туманно и холодно. Однако вполне ясно, и я вижу, наш мотель стоит на склоне, а внизу яблони. Под ними трава и кустики в росе. Или это ещё не стекли дождинки? Вижу ещё одного слизня, потом ещё. Боже, Да они тут просто кишмя кишат. Выходит Крис, и я ему показываю: медленно по улиточьей слизень движется по листу. Крису нечего сказать. Уезжаем и завтракаем в городке под названием Уиот. Он немного отстоит от дороги. Крис совсем ушел в себя. В таком настроении в глаза не глядят, не разговаривают, и я его не трогаю. Дальше в Легати видим пруд с утками для туристов, покупаем крекер джеков и кидаем их уткам. У Криса при этом совсем несчастный вид. Я его раньше и не видел таким. Потом выезжаем на извилистую дорогу по прибрежному хребту и вдруг попадаем в плотный туман. Температура падает, я понимаю, что мы опять у моря. Туман рассеивается, и мы видим океан с высокого утеса, весь распростёртый, синий и далёкий. Пока мы едем, я мерзну. до костей замерзаю. Останавливаемся, я вытаскиваю куртку и надеваю. Крис подошел слишком близко к краю утеса до камней внизу, футов сто, не меньше, слишком близко. Крис? Аруя? Он не отвечает. Я поднимаюсь к нему, хватаю за рубашку и стаскиваю вниз. Не делай так, говорю я. Он странно сощуривается. Я вытаскиваю его теплую одежду. Он берет, но волынет и не одевается. Торопить его нет смысла. Если у него такой настрой, что охота испытывать мое терпение, пускай. Ждет. Проходит 10 минут 15. Кто кого переждёт? Через полчаса на холодном ветру с моря спрашивает: "Куда мы едем?" "Сейчас на юг вдоль побережья". "Поехали назад". "Куда? Где теплее?" «Лишних сотню миль. Нам сейчас надо на юг", говорю я. "Зачем?" "Потому что поворачивать слишком большой крюк". "Поехали назад". "Нет, надень теплое». Не надевает, просто сидит на земле. Еще через 15 минут произносит: "Поехали обратно". Крис, не ты ведешь мотоцикл. Я его веду. Мы едем на юг. Зачем? Потому что слишком далеко и потому что я так сказал. А чего нам не поехать обратно? Злость «Злость таки догоняет меня. Ты ведь по правде не хочешь это знать, да? Я хочу обратно. Просто скажи, почему нельзя? Свою несдержанность я уже умерю. Вообще-то не назад ты хочешь, Крис. Ты добиваешься одного разозлить меня. Еще немного и у тебя получится. Страх в глазах. Вот чего он хотел. Ненавидеть меня, потому что я не он. Кристос тоскливо смотрит в землю и одевается. Снова садимся на машину и едем вдоль побережья. Я могу изображать отца, который у него вроде бы есть, но подсознательно на уровне качества он видит меня насквозь и знает, что настоящего отца здесь нет. Во всей болтовнеша токуа была отнюдь немало это лика лицемерия. Снова и снова советуешь уничтожить дуальность субъекта-объекта, а самую большую дуальность между мной и им обходишь стороной. Ум разделенный сам в себе. Но кто же это сделал? Не я же. И никак не переделаешь. Все спрашиваю себя, глубоко ли до дна вон того океана. Я еретик. Я покаялся и тем в чужих глазах спас свою душу. В глазах всех, кроме одного, который глубоко внутри знает, что спас я лишь собственную шкуру. Я выжил главным образом тем, что угождал другим. Так поступаешь, чтобы выкарабкаться. Вычисляешь, чего от тебя хотят, а потом говоришь то, чего им надо. Мастерски и оригинально, как только можно. Убедишь, вылезешь. Если б я против него не восстал, по-прежнему там бы сидел. А он держался того, во что верил, до самого конца. Вот в чем разница между нами, и Крис это знает. Поэтому иногда мне кажется, что он реальность, а я призрак. Мы на побережье округа Мендосино. Тут дико красиво и открыто. На холмах по большей части трава, но под прикрытием скалы в горных складках растут странные текучие кустарники, изваянные постоянными ветрами с моря. Проезжаем мимо старых деревянных заборов, посидевших от времени. Вдалеке старая облупленная серая ферма. Как можно здесь вести хозяйство? Забор сплошной рявой, ни щита. Дорога идет под уклон с высоких утесов к берегу, и мы останавливаемся отдохнуть. Выключаю двигатель, а Крис спрашивает: "Зачем мы остановились?" "Я устал". "А ей нет, поехали дальше". Он по-прежнему злится. "Я тоже. Спустись на пляж, побегай кругами, а я пока отдохну", говорю я. "Поехали дальше" бурчит он, но я отхожу и не обращаю внимания. Он садится на обочину у мотоцикла. Здесь густ морской запах гниющей органики, а холодный ветер не дает хорошенько расслабиться. Но я отыскиваю большую кучу серых камней, где нет ветра, и поэтому теплее. Отсекаю все, кроме солнечного тепла, и благодарен за то немногое, что есть. Потом снова едем, и у меня в голове сгущается мысль. Он еще один федер думает так же, как Федор, поступает так же, ищет неприятности на свою голову. Его влекут силы, которые он лишь смутно сознает и вовсе не понимает. Вопросы. Те же вопросы. Он должен знать все. А если не добьется ответа, будет гнать и гнать дальше, пока его не получит, а потом к следующему вопросу и опять гнать в поисках ответа, в бесконечной погоне за вопросами, так и не видя и никак не понимая что вопросы никогда не кончатся. Чего-то не хватает. Он знает это и убьет себя, пытаясь это нечто обрести. Резко сворачиваем на вершину крутого утеса. Океан бескраен, холодный и синий. От него странное отчаяние. Береговые жители никогда толком не понимают, что олицетворяет собой океан для тех, кто со всех сторон замкнут на суше. Какая-то далекая мечта. Она есть, но невидима в глубочайших пластах подсознательного. А когда люди сухопутия приезжают к океану и образы сознания накладываются на подсознательную мечту, вот тут-то и облом. Приехали в такую дали, вдруг замерли перед тайной, которой никогда не постичь, перед источником всего. Гораздо позже въезжаем в город, где сияющая дымка над океаном она оказалась такой естественной, висит на улицах, окутывая их некой аурой, туманным солнечным свечением. И оно пропитывает все ностальгией, словно вспоминаешь давно прошедшее. Останавливаемся у переполненного ресторана, находим последний свободный столик у окна, а за окном сияет улица. Крис не поднимает глаз и не разговаривает, может чувствует, что ехать нам недолго. Я не хочу есть, говорит он. Не возражаешь тогда, если я поем? Поехали дальше. Я не голодный. Зато я голодный. А я нет. У меня живот болит. Старый симптом. Я обедаю среди разговоров, звяканье тарелок и ложек с других столов, а в окно вижу, как проезжает велосипедист, будто к концу света прибыли. Поворачиваюсь, Крис плачет. Что теперь, спрашиваю я. Живот больно. И все?» Нет. Я ненавижу все это. Не надо было ехать. Ненавижу эти каникулы. Я думал, будет весело, а ничего не весело. Жалко, что поехал. Он правдивый, как Федор, и как Федор смотрит на меня сейчас с растущей ненавистью. Пора. Я думаю, Крис, что тебя надо посадить здесь на автобус до дому. Лицо его совершенно непроницаемо, затем наплывает удивление пополам с растерянностью. Я добавляю. Я дальше поеду на мотоцикле один. Встретимся через неделю другую. Какой смысл заставлять, если ты ненавидишь эти каникулы? Теперь мой черед удивляться. У него в лице ничего похожего на облегчение. Растерянность только усугубляется. Он опускает голову и молчит. Кажется, решение застигло его врасплох, и он испугался. Он поднимает на меня взгляд. Где я буду жить? Ну, у нас дома ты жить не сможешь, там сейчас другие люди. Можно у дедушки с бабушкой. Я не хочу с ними жить. Можно у тети?» я ей не нравлюсь, и она мне тоже. Тогда поживи у других бабушки и дедушки. Там я тоже не хочу. Я перечисляю еще кого-то, но он качает головой. Ну а где тогда? Не знаю. Крис, мне кажется, ты сам видишь, в чем проблема. Ты не хочешь ехать дальше, ты ненавидишь эту поездку. Ни жить, ни у кого не хочешь, ни ехать. Все перечисленные либо не любят тебя, либо тебе не нравится. Он молчит, но в глазах набухают слезы. Женщина за соседним столиком сердито смотрит на меня. Открывает рот, словно хочет что-то сказать. Я припечатываю ее долгим, тяжким взглядом. Она закрывает рот и ест дальше. Крис уже горько плачет и на нас оглядывается. «Пойдем погуляем, говорю я и встаю, не дожидаясь чека. Официантка за кассой говорит: "Жалко, что вашему мальчику не хочется". Я киваю, расплачиваюсь, и мы выходим. Ищу скамейку где-нибудь в этой сияющей дымке, но скамеек нет. Поэтому взбираемся на мотоцикл и медленно едем на юг, глядя по сторонам, ищем, где можно удобно отдохнуть. Дорога опять выводит к океану и лезет на вершину. Там, очевидно, выдается в море, но сейчас вся в плотном тумане. В редкий просвет я вижу далеко под нами на песке отдыхают люди, но туман тут же накатывает вновь и снова никого не видно. Смотрю на Криса и встречаю его озадаченный, пустой взгляд. Но едва прошу его сесть, злость и ненависть снова вспыхивают у него в глазах. "Зачем?" спрашивает он. "Мне кажется, нам пора поговорить". "Ну, говори," произносит он, вернулся вызов. "Крис терпеть не может этот мой образ доброго папочки. Знает, что все это благо фальшивка. Как у нас с будущим?" спрашиваю я. "Глупый вопрос". "Как?" Я хотел спросить, что ты собираешься делать со своим будущим. "Я собираюсь ничего с ним не делать" в глазах презрения. Туман приподнимается, оголяя утёс, на котором мы сидим. У нас происходит неизбежное. Меня к чему-то подталкивает, и по краям поля зрения и в центре его всё равно интенсивно, всё в одном, и я говорю: "Крис, по-моему, нам пора поговорить о том, чего ты не знаешь". Он прислушивается. Чувствуется, как что-то надвигается. Крис Ты сейчас смотришь на своего отца, который долгое время был безумен, и теперь он снова близок к безумию. И уже не просто близок, оно здесь, дно океана. Я отсылаю тебя домой не потому, что на тебя сержусь, а потому что боюсь того, что может случиться, если я и дальше буду нести за тебя ответственность. На лице у него ничего не отражается. Он еще не понимает, о чем я. Поэтому сейчас мы с тобой попрощаемся, Крис. И я не уверен, встретимся ли мы когда-нибудь. Вот оно. Готово. Теперь остальное пойдет само собой. Он так странно смотрит на меня. По-моему, все еще ничего не понимает. Этот взгляд. Я его где-то видел. Где-то. Где-то. В раннем утреннем тумане на болотах была маленькая утка, Чирок. Вот он смотрел так же. Я подбил ему крыло, и он не смог улететь, а я подбежал к нему, схватил за шею и перед тем, как убить замер и посмотрел ему в глаза. Тайная Вселенной меня одолела, что ли? Он смотрел точно так же спокойно и непонимающе, и так осознанно. Тогда я закрыл ему глаза рукой и свернул шею. Она сломалась. Я пальцами ощутил, как хрустнуло. Тогда я отнял руку. Глаза по-прежнему смотрели на меня, но теперь ничего не видели и уже не следили за моими движениями. "Крис, также же говорят о тебе". Смотрит, что все эти непорядки у тебя в уме качает головой. Кажутся настоящими и вроде бы настоящие, но это не так. Глаза распахиваются. Он еще качает головой, но им уже овладевает понимание. Все становится хуже и хуже. Неприятности в школе с соседями, дома с друзьями. Куда ни глянь, везде сплошные неприятности. Крис, я один их не подпускал. Я говорил, с ним все нормально. А теперь у тебя никого не будет. Понимаешь? Он ошеломлённо смотрит на меня. Взгляд еще осмысленно следит за мной, но уже колеблется. Я не даю ему силы. и никогда не давал, я его убиваю. Ты здесь не виноват, Крис. Ты никогда не был в этом виноват. Пожалуйста, пойми. Его взгляд отключается внезапной внутренней вспышкой. Глаза его закрываются, Изо рта вырывается странный крик будто издали. Он отворачивается и спотыкается, падает на колени складывается пополам и раскачивается взад и вперед, уткнувшись головой в землю слабый туманный ветерок шевелит траву Невдалеке вспархивает чайка в тумане я слышу визг тормозов грузовика это ужас надо встать крис вой высокий нечеловеческий как далекая сирена Вставай! раскачивается и воет на земле сейчас я не знаю что делать ни малейшего представления Все кончено подбежать бы к краю, но я борюсь с этим порывом. Надо посадить его в автобус, а там можно и к краю. «Все уже хорошо, Крис. Это не мой голос. Я тебя не забыл. Крис перестает раскачиваться. Как я мог тебя забыть? Крис поднимает голову и смотрит на меня. Раньше он всегда смотрел на меня через пленку, а сейчас она пропадает на миг, затем возникает снова. Мы теперь будем вместе. Вой грузовика уже рядом. Вставай же. Крис медленно садится и пристально глядит на меня. Подъезжает грузовик, тормозит. Водитель выглядывает узнать, не надо ли нас подвести. Я качаю головой, машу, что подъезжал. Он кивает, включает сцепление, и грузовик с воем исчезает в тумане. Встаемся лишь мы с Крисом. Набрасываю на него свою куртку. Он снова утыкается головой в колени и плачет, но теперь это низкий вой человека, а не прежний жуткий. Мои руки мокры, лоб, похоже, тоже в испарине. Немного спустя он выдавливает: "Почему ты нас бросил? Когда? В больнице. У меня не было выбора, полиция мешала. Они тебя не выпускали". "Да. А почему тогда ты не открыл дверь?" "Какую дверь? Стеклянную". Сквозь меня будто медленно пропускают ток. "Какая стеклянная дверь? Ты что, не помнишь?" говорит он. "Мы стояли, а ты был за дверью, и мама плакала". Я ему никогда не рассказывал про этот сон. Откуда он знает? Нет, нет. Мы в другом сне. Вот почему голос у меня такой странный. Я не мог открыть дверь. Не велели открывать. Надо было делать, что велят. Я думал, ты с нами не хотел, говорит Крис, опускает голову. Столько ужаса у него в глазах. Все эти годы. Я знаю эту дверь, она в больнице. Больше я их не увижу. Я Федор. Вот кто я. И меня хотят уничтожить за то, что я говорил истину. Все сошлось. Крис тихо плачет. Плачет, плачет, плачет, Ветер с моря продувает высокие стебли травы, и туман отползает. Не плачь, Крис, плачут только маленькие. Проходит много времени, я протягиваю ему тряпку вытереть лицо. Собираем вещи и привязываем все к мотоциклу. Туман вдруг поднимается, и я вижу, лицо его осветилось солнцем. И Он весь раскрывается, и никогда раньше такого не видел. Надевает шлем, подтягивает ремешок, потом заглядывает снизу мне в глаза. Ты правда был сумасшедший. Зачем он это спросил? Нет. Бьет изумление, но глаза Криса вспыхивают. Я знал, говорит он, забирается на мотоцикл и мы отъезжаем.